Отец Олимпий был большой любитель чтения, читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке устава, на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того, чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертулиан, Оригена Адамантовой, Василий Великий и Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами снабжал его студент из Вифанской академии Смирнов. И как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на зверей. Это чтение взбудоражило стихийную протодиаконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть и часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки И ворочился с боку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом. В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось, так же как знаменитый баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз откашливаясь, попробовал голос: "Хмм-м". «Звучит вра, подумал он, а этот подлец непременно задаст в Все равно я переведу хор на свой тон». В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловня всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким же благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре. Вошел архиепископ. И торжественно был водворен на свое место. Митру у него было надето немного на левый бок. Два епископа стояли по бокам с кадилами и в так брецали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место. Два священника вынесли из алтаря иконы Спасителя и Богородицы и положили их на аналой. Собор был на южный образец и в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма с винтовым ходом вверх. Медленно, ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни, Он всегда боялся как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности, поднялся протодьякон на кафедру, откашлялся, потянул из носа в рот, плюнул через барьер, ущипнул камертон, перешел от докре и начал. — Благослови, преосвященнейший владыко! Нет, подлец-регент, — подумал он, — ты при владыке не посмеешь перевести мне тон. С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно, переходит свободно из тона в тон и сотрясает мягкими глубокими вздохами весь воздух собора.